Глава вторая Все началось прекрасно. Дядюшка даже обрадовался легкомыслию, с которым младшенькие понесли с заплатьями. «Вот чем должна быть забита голова женщин, Вивьен!» Назидательно сказал мне в кабинете опекун нашего состояния. «А не управлением винодельней!» «Ты сегодня четыре часа решала вопросы с управляющим, и не думай, что я не знаю!» «Неужели прислуга сдала?» Я так и знала, что неспроста дядя уволил большую часть слуг, оставив крохи, и тех подкупил. Значит, нам надо быть еще осторожней. Я посмотрела на солнце. Еще два часа, и яркий шар закатится. Скоро вернутся близнецы и в путь. Самое время закрутить для мерзавца сонный табак. Отец иногда просил добавить его в сигареты, чтобы уснуть. И не слушал, сколько бы я ни говорила, что это плохо. И обычный табак вызывал привычку, а тут еще и сонный, убийственная комбинация для легких. И никогда в жизни я не думала, что он пригодится для таких целей, как наш с сестрами побег. Я скрутила толстую трубку и передала дяде. Тот понюхал ее и бросил на меня быстрый взгляд. «Сонный табак. Знаешь...» Когда я был у эксперта по смерти и наклонился над братом, от него так пахло этой дрянью. Может, он из-за нее с лошадью упал? Заснул и расшибся смерть. Дядя откинул сигару в сторону. Я даже попятилась от сказанного. Да как? Да как он смеет? Обвиняет меня в смерти отца? Да я за него жизнь не раздумывая отдала бы. Трогает святое без зазрения совести подлец что такое вивьян тебе нехорошо осторожней с тем что ешь выглядишь так будто у тебя не сварение это угроза продукты в доме отравлены или он просто мотает мне нервы я опустила взгляд мне нужно успокоиться самой и усыпить маниакальную бдительность дяди Превратиться в глухую, чтобы девчонки смогли подготовить все для побега. Нужно, нужно, нужно. Но как же хочется с криком вцепиться в его противную морду. И как жаль, что магия во мне едва теплится. Иначе я показала бы уроду, как задевать сестер Лейн. Бессилие, злость, обида, желание отомстить за отца. Все это нужно спрятать далеко-далеко. Дядя невысокого мнения о слабом поле. Нужно соответствовать, чтобы получить свободу. Правда? Плохо выгляжу. Я прикрыла ладонями щеки. Действительно. Дела винодельни так выматывают. Ваш управляющий, упрямый осел. Я тут поговорил с ним. И очень сомневаюсь в его умственных способностях, Вивьян. Надо его уволить. Что скажешь? Уволить Чапмана. Да он второй по уму мужчина в моей жизни, первый папа. Только благодаря управляющему мы можем спокойно сидеть в своем особняке, пока он от рассвета до заката следит за делами на плантациях на юге. Думаете? Сложнее всего было изображать глупо задумчивое выражение лица. «Определенно». Наверное, хотел подкупить его, а Чапман послал куда подальше. Ты как женщина не видишь, очевидно, высказал дядя. О, как же я хочу его треснуть. Он пробуждает во мне склонность к насилию, совсем не свойственную Леди. Дядя, как черная плесень, поражает все вокруг себя. Я ощущаю, как становлюсь хуже рядом с ним. Из-за него мы с сестрами должны расстаться. Бежать из родного дома, бросить дело отца и неизвестно сколько времени не иметь возможности даже прийти на могилы родителей. Я тебя тамщу, дядюшка, обещаю. Тебе старица и вернется зло, которое ты нам причинил. А кто же будет управлять делами на юге? Спросила я тщательно, следя за голосом. Как кто? У меня полно проверенных людей. Так что с этого момента не забивай голову делами винодельни. Договорились? Мои уголки рта дёргались, когда я попыталась улыбнуться и присесть в реверансе. Мне казалось, что мою злость видно за версту, что никакие церемонии не обманут дядю, но он казался удивительно довольным. Ему и в голову не приходило, что мы знали его коварный план. Да, мне не удалось усыпить его с помощью сонного табака. Дело усложняется, но все равно возможно. Я вышла из кабинета отца, заглянула к себе за важными вещами и отправилась в комнату Кэми. Я приготовила нам еду, но удалось взять совсем немного. За мной следили. Пришлось прикрыться отговоркой, что беру на вечерний перекус нам с сестрами орехи и чуть вяленого мяса. Я так хотела поделиться со средней произошедшим в кабинете, но решила не злить ее лишний раз. Со своим борным нравом она могла не сдержать эмоций и отправиться откручивать голову дяде прямо сейчас. Ничего страшного, нам хватит на первое время. Главное, деньги. Остальное все можно купить. Я достала четыре мешочка с монетами. Посмотрела на одежду, приготовленную Эми для побега. Ее сшитый на заказ походный костюм для прогулок по лесу ждал хозяйку. Это реально. Весь этот ужас происходит с нами, здесь и сейчас. Мы больше не заснем в своих кроватях, больше не будем ужинать за столом в гостиной и рассказывать друг другу последние новости и обсуждать сплетни. Нам больше не пройтись по коридорам, по которым мы маленькими бегали голыми пятками, не зайти в любимую мамину беседку и не вспомнить наши пикники на траве. Я обернулась, чтобы не показывать слез. Только не сейчас. Нельзя дать слабину, когда впереди побег. Эми не заметила моего состояния, заглянула в мешочек с монетами. «Ого! Откуда у тебя столько? Дядя же все деньги отца прикарманил!» «Это мои сбережения. Папа платил мне за помощь в управлении винодельней». В это время как раз вернулись близняшки. Ада и Бель, вошли в комнату, заметно нервничая. Младшая протянула нам портрет родителей. Я случайно сжала изображение так, чтобы бумага смялась. Все потому, что стоило увидеть лицо отца с его неизменной бородой, как слезы снова подступили к глазам. Я так скучала. Безумно. Хоть вой, Но нам не давали пережить горе. Нас гнали в пасть смерти. Ада достала из сумки покупки. Я купила недостающие почтовые артефакты. Бэйл, я уже подарила переговорные зеркала. Девочки, простите, оно было одно. Мы все знали, как важно близнецам было видеть друг друга, поэтому понимали причину. Нам хватит почтовых артефактов. Спасибо, поблагодарила я. И вот еще. Бэйл достала коробочку и открыла. Я хочу разделить его на память. На подложке лежал красивый гарнитур из темных камней. Откуда он у тебя? Купила за бесценок в лавке старьевщика. Нам на память друг о друге. Нет, я сегодня точно разрыдаюсь. Сестры такие замечательные. Наверное, потому что мне повезло с семьей, дядя истинный злодей. Какое красивое кольцо восхитила сада! А мне нравится брошь, сказала Эми. А ты, Вивен? спросила Бель. Что нравится тебе? Остались Серьги и кулон. А мне, если можно, их. Я показала рукой на красивое украшение для ушей. Так мы разобрали на память по одному из предметов. Сразу же надели, чтобы не потерять. Обнялись. Никто из нас не плакал. Все знали, что нам предстоит очень сложный путь. Девочки, готовы? Давайте поддерживать связь каждый день, если артефакты будут исправны, — попросила я. Все закивали, не в силах сказать ни слова. Да у меня у самой в горле чувство в комок сплелись, не протолкнуть. Итак, расходимся по комнатам. Делаем вид, что засыпаем, гасим свет. Дядя обычно рано ложится спать, так что, как только раздастся храп, первыми бегут близняшки, потом Эми. И я буду последней. Почему ты не бежишь сразу с нами, если что я отвлеку его? Сестры посмотрели на меня долгими взглядами, словно сговорились. Еще раз обнявшись, мы разошлись по комнатам погасили в своих спальнях на втором этаже свет, прислуга затихла, и только блики из кабинета отца танцевали на траве под окном. Дядя все не ложился. И словно этого было мало, на горизонте засверкала гроза. Поднялся сильный ветер, надавил на окна, будто сама природа останавливала нас, была против побега. Время шло, я нервничал, потому что мы теряли драгоценное время. Поутру нас уже хватится, и мы должны быть как можно дальше отсюда. Я спустилась вниз. Проверила, что слуги спят, подобралась к кабинету отца. Я не знаю, когда прибудут дракхары, сегодня или завтра. Знаешь же, они любят напустить на себя важности. Я уже отправил слуг спать. Что? Уже он подходит, ты уверен? Да-да, этих великанов трудно перепутать. Хорошо. Сейчас подниму служанок. Главные. «Не разбудить товар!» Я тихо ахнула, отступая назад. «Дракхары идут за нами. Больше нельзя тянуть». Я побежала на второй этаж, заглянула в комнаты близняшек. Пусто. Они уже убежали? Побежала в библиотеку, из которой собиралась бежать Эми, и увидела открытое окно. Внизу зашумели слуги. Наверное, дядя поднял всех встречать дракхаров. Я забежала в свою комнату, схватила собранную заранее сумку и посмотрела на приготовленное для побега платье, не успевая переодеться. Я оставалась в домашнем платье до последнего на случай, если придется отвлекать дядю. Но раз сестры сбежали, теперь моя очередь уносить ноги. Я запихнула в сумку с пространственным расширением дорожное платье и подошла к окну. На стене дома до самой крыши. Мимо моего окна велись лозы винограда, которые никогда у нас не вызревал до конца. Я посмотрела вниз. По диагонали, ближе к углу дома, светился кабинет отца. Оттуда доносился гул голосов. Разрасталась суета. Я схватилась за толстую лозу, поставила ногу на переплетение, поправила сумку через плечо и сделала шаг с подоконника. Раскат грома так ударил по нервам, что моя нога соскользнула, и я чуть не сорвалась вниз. В последний момент успела ухватиться чуть ниже, прижалась к стене дома и перевела дух. Дальше я была очень осторожна, и никакая гроза не заставила меня оступиться до самой земли. И тут я увидела их. От мрака леса отделились высокие мужские фигуры. Даже издалека Дракхаров было не спутать с людьми. Их шаги уверенно затаптывали мои нервы в землю фамильного особняка. Их мощь создавала ощущение собственной ничтожности. Их аура вынуждала спрятаться от их глаз подальше. Что я и сделала. Присела, пробежала за кустом, потом за живой изгородью, скрылась за конюшней. «Дядя продал всех лошадей, словно знал, что мы попытаемся избежать, А ведь как бы сейчас выручил мой ураган? Хотя могло остаться, что конь лишь помог бы меня найти. Дракхары, эти животные, умели наводить ужас на зверье даже на расстоянии. Уверенно сейчас все кони встали бы на дыбы от страха». Я обошла конюшню и посмотрела на ровную местность до леса, которая хорошо просматривалась. Нашла взглядом Дракхаров. Почему они вышли из леса? Портальная магия? И тут я поняла. Дядя Прохиндей, но умный делец. Себя он всегда обезопасит как надо. Скорее всего, сейчас, здесь, в земле, полно его защитных артефактов. Вот великие и ужасные Дракхары идут за своим товаром по нашим владениям прогулочным шагом. Прх. Надеюсь, сестры уже далеко. Я подобрала юбку, завязала узлом между ногами так, чтобы было удобно бежать и дождалась, пока делегация скроется. Мельком заметила, что руки в крови. Наверное, ободрала салазу, когда сорвалась. Небо полыхнуло, намек светив осветив всю местность. Почему-то в этот момент мне показалось, что кто-то смотрит на меня из леса. В окне моей комнаты зажегся свет. В доме поднялся небывалый шум. Похоже, все узнали о нашем побеге. Нужно бежать со всей мочи, пока не поймали. Я понеслась со всех ног в сторону леса, подальше от того места, где вышли дракхары. Я слышала только свое шумное дыхание и чувствовала, как сережки, подаренные Бэль, стучат по щекам. Казалось, что каждый раз они словно обжигали кожу огнем при ударе. Или это у меня от страха горели щеки? Я вбежала в лес, в непроглядную темень, и тут же споткнулась о корягу, чуть нос не расшибла. На мгновение мне показалось, будто надо мной склонилась темная фигура, но когда я встала, рядом никого не было. Чудится всякое. Хоть я и надела удобные туфли, они все равно не спасали ни от острых палок, ни от влажного мха. После теплоты дома было жутко, плохо, холодно и страшно, но куда страшнее теперь были родные стены в оккупации дяди. И это чувство будто за мной следят. Я остановилась у дерева, чтобы перевести дух, и прислушалась к лесу. Вэл ветер, но вся живность словно затихла. Нет, будто под землю зарылась. Всегда такой шумный лес лишь тихо стонал стволами от сильного ветра. Все зверье словно попряталось, то ли от надвигающейся грозы, то ли от прибывших дракхаров. Я поправила выбившиеся из косы пряди и почувствовала, что, словно обожгла, со Сережку. Потрогала еще раз — ничего, показалось, наверное. Хотела сделать шаг, но мысок что-то задел и нога застряла в траве. Я наклонилась, чтобы выпутаться и почувствовала под стопой что-то странное, словно комья земли набросали, стараясь спрятать зарытые. Я убрала частички травы с прилипшим суглинком. Протянула руку и почувствовала что-то плоское. Отбросила лишнее и поняла, что нашла закопанный сундук в локоть длиной. Закопан хорошо, могу только крышку приподнять. Ее я и открыла. Небо сверкнуло, озарило все на миг, а спустя несколько секунд громыхнуло так, что я подпрыгнула. Но я успела увидеть, что сундук был полон монет. Вот это удача! Была бы, если бы у меня было время и место. А я не бежала, сломя голову от дракхаров. Выкопать не успею, унести не смогу. Я взяла пару горстей, положила в мешочек с монетами, так что он стал круглым, и положила его в сумку. Не буду жадиной. Пусть лучше, если пустится, по моему следу задержится. Говорят, потомки драконов, жуть какие падкие на золотишко. Я побежала дальше, и мне показалось, что спустя всего несколько секунд кто-то позади зазвенел монетами. Неужели идут по пятам? То-то я не могла отделаться от навязчивого чувства, будто за мной следят. Я на миг закрыла лицо руками, а потом велела себе собраться. Буду бежать, покуда хватит сил. Вырываться буду, защищаться, не дамся живой. Я уже не обращала внимания на то, как громко под моими ногами хрустят ветки бежала, останавливалась, чтобы передохнуть, и снова бежала, в боку колола так, что я в один миг просто больше не могла быстро двигаться. Умом я пробегала расстояние в десять раз туда и обратно, тело рвалось, но мышцы стали словно каменные, ноги отяжелели в сто раз, а потом и вовсе подкосились. Я села на мох, в отчаянии прижалась к стволу дерева спиной и стала смотреть в направлении дома. Я ощущала себя мышкой, которая бежит со всех лап, а кошка держит ее за хвост и наслаждается агонией. Как понимаете, серая тут я, а усатый драгхарч ее преследование я чувствовала все это время. Выходи, прошептала я. Я знаю, ты там. Я тебя чувствую. Но ответом мне была тишина. А я могла поклясться ящиком нашего лучшего вина, что он там. «Настоящий хищник, который загоняет свою добычу!» «Ты видел золото! Возьми это откуп!» Пробормотала я в пространство. В ответ молчание. «Мало!» Я залезла в сумку, достала мешочек с монетами. «Это все, что у меня есть, хватит!» Я кинула мешочек в темноту со всей силой и отчаянием, что у меня были. Он врезался в темную стену. Упал в траву. Я замерла. Из темноты... Мешок полетел обратно к моим ногам, и она хмурилась в недоумении. «Мало!» — молчание. «Как это понимать?» «Он хочет еще поиграть в кошки-мышки? Змеи его раздери!» Я подобрала мешочек, убрала, посмотрела еще раз в темноту и побежала прочь. Обещала себе, что не сдамся до последнего, и сделаю это.